Часть первая. Глава первая. Поправив стрелковые наушники на голове, я вздохнул и с ноткой обреченности громко сказал «Поехали!». Эта команда предназначалась программке на моем смартфоне, которую написал «Бисквит». Она через Wi-Fi управляла странной конструкцией, также собранной моим другом артефактором. Огромные лапищи зеленокожего орка были на удивление ловкими. Так что агрегат выглядел не очень массивным, зато крайне опасным, особенно учитывая торчащий из переплетения проводов и металлических рамок оружейный ствол. И калибр там был немаленький. Реагируя на мое восклицание, стоявший в противоположном углу подвала агрегат тихо загудел, затем выстрелил. К этому времени я успел активировать щит. Центром и опоры загудевшего силового поля Прозрачной линзой метрового диаметра, возникшего передо мной, являлась зажатая в левой руке палочка-щитовик. Внутри энергетической формации замелькал светлячок. Сейчас он был совершенно бесполезен. Но менять этот стикер на другой без светлячка-симбионта я, конечно же, не собираюсь. Даже если буду уверен, что больше никогда не увижу ни одну тень из-за изнанки. И вообще, с этим светлячком не все так просто ведь он при встрече с теневым големом сбежал, зараза. Но когда уже после всех событий я активировал щит, светлячок оказался на месте. А еще Бисквит сказал, что с ним что-то не так, но что именно не объяснил. Резиновая пуля с жужжанием отскочила от щита и ударилась в вязаный мат на стене, что позволило избежать дальнейшего рикошета. Это был еще один совет Бисквита, за что я ему тоже благодарен. Уроки на специализированной секции, которые вел невысокий молчаливый испанец, явно имевший бандитское прошлое, дали о себе знать. Второй и третий выстрел я отразил с такой же легкостью. Конечно, резиновые пули — это вам не свинцовые снаряды, но по заверениям того же бисквита, даже с теперешним моим уровнем создания силового щита я смогу отразить как минимум две, а то и три пули. А если правильно рассчитаю углы наклона, то и все четыре. Ладно, теперь моя очередь. Уловив в работе стрелкового аппарата особый щелчок, я выхватил револьвер из кобуры на поясе и, сдвинув все еще гудящую плоскость силового щита на достаточное расстояние, выстрелил по мишени над стрелковым аппаратом. Успел послать две пули, и тут же пришлось закрываться щитом — приняв на него еще три резиновых снаряда. По стихающему гудению силового щита я понял, что он практически на пределе. Теперь после щелчка стрелковой машины я не стал стрелять в ответ, а быстро погасил силовое поле и с максимально возможной для меня скоростью начал формировать воображение руны из живой силы внутреннего источника, а затем крепить их в печать. «Да чтоб тебе!» Уже в который раз я не успел создать щит за такое короткое время. Пришлось падать на пол, чтобы не получить очередной синяк. И тут меня ждал еще один сюрприз. Ствол в агрегате изменил угол наклона, и следующая резиновая пуля ударила мне в спину. Ну как в спину? Будем считать, что это место можно назвать спиной. Вот же морда зеленая! Прорычал я и тут же крикнул уже для управляющей программы «Отбой!». Смена тональности в работе аппарата дала понять, что мой пораженческий вопль был услышан. Ну, по крайней мере, со второй его части. Ничего, первую часть я донесу до адресата лично. Причем добавлю еще много доброжелательных слов. Так и знал, что бисквит устроит мне какую-то подлянку. Опять придется пользоваться пластырем. Покряхтывая и прижимая руку к правой ягодице, я сначала выбрался по лестнице из подвала, а затем пришлось переться на второй этаж, где в кабинете находилась аптечка. Одно хорошо – с такими повреждениями в Женеве любой житель мог справиться и без посторонней помощи. Прицепив на начавшее наливаться синевой пятно пластырь, я напитал его энергией из внутреннего источника. Кто бы сомневался, что нецелевое разбазаривание живой силы будет тут же замечено моей подружкой. Под гудящий треск стрекозиных крылышек Фа влетела в кабинет откуда-то со стороны кухни и начала нарезать вокруг меня круги. Недовольный писк в эксклюзивной для нее тональности доносил до меня всю степень возмущения низшей фейки. «Ну да, как я мог потратить живую силу на какой-то там синяк, а не поделиться ею с великой Фа?» — проворчал я, напитывая возникший над ладонью светящийся шарик еще одной порцией силы. Маленькая фейка тут же спикировала вниз и обняла шарик, моментально впитав его в себя. «Вот куда в тебя столько лезет?» — продолжал ворчать я. «И действительно, почему она так торопится?» Жила бы себе весело и беззаботно, так нет стремиться сначала переродиться в русалку, а затем и вовсе стать высшей феей, чтобы в конце своего пути рассыпаться на миллиард спор, из которых появятся новые вот такие шебутные малышки. Сам не знаю, почему вдруг стало грустно. Фа почувствовала мою печаль, подлетела ближе и хлопнула миниатюрной ладошкой по кончику моего носа. «Вот ты и газа!» С теплотой улыбнулся я, отмахиваясь от нее, как от назойливой мухи. Фейка поняла, что больше ей ничего здесь не обломится, и упорхнула в форточку. «Все вы, женщины, такие», — вздохнул я, вспоминая теперь уже не маленькую фейку, а одну рыжую бестию. Жаль, что все так повернулось. В том, что между нами с Заряной больше нет доверия, не виноваты ни я, ни она. Просто так распорядилась судьба. Что-то я совсем в последнее время расклеился. Сходить в бордель, что ли? Идея неплохая, но, увы, не в таком печальном настроении. Тем более уже через три часа у меня прием очередного клиента. Этот явится поздновато, ближе к двенадцати, а это значит, что опять припрут что-то краденое. Впрочем, какое мне дело? Условия, на которых я железно стану хранить тайну клиента, оглашены всем заинтересованным лицам. Так что если кто-то принесет что-то из запрещенного списка, пусть пеняет на себя. Быстро ополоснувшись в душе, я принялся одеваться. Несмотря на то, что наши заряные отношения сильно охладели, обшивать она меня не перестала и делала это, как всегда, на высшем уровне. Так что после недолгих сборов, подойдя к ростовому зеркалу в старинной резной раме, Я увидел перед собой импозантного, возможно, с легким перебором в этом вопросе, молодого мужчину. Не метросексуал, конечно, но... Длинный темно-синий пиджак, почти сюртук, с запахом на правую сторону, двумя рядами пуговиц и воротником с стойкой, не то чтобы стройнил. Нечего там пока стройнить. Но непроизвольно заставлял держать спину прямо. На голове творился легкий управляемый хаос, который постоянно поддерживала подружка Заряны, вечно всем недовольная Лена. Если честно, в последнее время садиться в кресло под ее ножницы становилось все тревожнее. Но я в душе консерватор, и пока она не попытается воткнуть мне в шею что-то из своего устрашающего арсенала, парикмахера менять не стану. В итоге получался образ эдакого эксцентричного и, пожалуй, даже с легкой сумасшедшенкой Дэнди, который дополняла бородка и казавшиеся уже действительно перебором круглые зеленые очки. А вот как раз они тут совсем не для понтов. Со зрением у меня все в порядке, как и у любого жителя Женевы. Здесь такие мелкие проблемы со здоровьем решались если не пластырем, то недолгим походом к лекарю. Очки тоже были подарком бисквита. Если честно, мне порой становилось неловко. Но как можно отказаться от артефакта, через который можно рассмотреть проклятие до третьего уровня сложности? Мелочь, конечно, но вляпаться в подобную мелочь – не самое приятное дело. А куда мне только не приходилось в последнее время совать свои очумелые ручонки. Ведь с моим даром, как говорится, не пощупаешь, не узнаешь. Конечно, можно что-то почувствовать и на расстоянии. К примеру, то, что к некоторым вещам лучше вообще не подходить. Своим чувствам я доверял на все сто процентов. Особенно после случая, когда оценивал картину от одного из перекупщиков. На ней был изображен старый волк. Он стоял на высокой скале на фоне полной луны и, задрав голову вверх, выл. Внешне картина ничем особенным не поражала. Да, стиль неплох, но все же не шедевр по крайней мере, на первый взгляд. А вот когда я шагнул ближе, то ощутил напряженное поле энергии творения. С одной стороны, прямой угрозы вроде не было, но какое-то беспокойство все же одолевало. Перестраховываться я не стал и сделал свое дело, то есть подтвердил подлинность картины, а также наличие у полотна магических свойств. Она навевала тревожные сны на всех, кто к ней прикоснется. То, насколько эти сны могут быть тревожными, я оценил, как только вернулся от заказчика домой и уснул. Всю ночь бегал по каким-то лесам и выл на луну. А еще страдал от голода, холода и... блох. И все эти радости волчьего бытия одолевали меня три ночи подряд. Так что впредь решил сомнительные артефакты исследовать на расстоянии. Благо, мой усиливающийся дар позволял это, пусть и с пониженной детализацией. И вообще, с даром, который мне подарил поцелуй высшей феи, все ой как непросто. Он был очень редким, но не факт, что самым полезным из представленного в Женеве разнообразия. Умение чувствовать и относительно точно расшифровывать суть энергии творения не пользовалось спросом у широких масс. Так что приходилось иметь дело с очень специфическими ребятами, А учитывая то, что репутация в этой сфере у меня пока сгулькин нос, специфичность идет в купе с хорошим таким криминальным душком. До конца понять, что из себя представляет энергия творения, мне пока не удавалось. По словам Бисквита, это то, что отличает простого мастера от гения, который вкладывает в свое творение не только умения и старания, а частичку своей души, талику того, что даровано гением свыше. Эту самую энергию творения. В обычном мире она лишь привлекает внимание людей, и такие творения всегда становятся очень популярными. А вот попадая в магическое поле Женевы, энергия творения может пройти самую непредсказуемую трансформацию. О картине с волком я уже вспоминал. Еще у меня был опыт работы с полотном Иеронима Босха, пробуждающим в человеке совесть. А вот с Моной Лизой я дела не имел. Когда обнаружилась ее магическая особенность, картину срочно вернули в запасники Лувра. Говорят, что она воспаляла в человеке тоску по утерянной любви. Причем так сильно, что дело дошло до самоубийства охранника. В общем, разобраться, что здесь к чему, было сложно, но я, по крайней мере, что-то чувствовал. А вот артефакторы типа того же Бисквита и ощутить ничего не могли, лишь анализировали выводы оценщиков. Этим мы и отличались от других магов, даже самых крутых. Энергия творения, по сути, не являлась той самой магией, которой в той или иной степени владел каждый человек в Женеве. Это было что-то выше, тоньше и непостижимее. Так что, как бы я ни ворчал на тяжесть своей доли, причастность не только к магии, а еще и к этому самому непостижимому была очень приятна и будоражила кровь. Закончив любоваться собой в зеркале, я спустился вниз, где и принялся ждать очередного клиента. Обычно я имел дело с серьезными людьми, и с пунктуальностью у них было все в порядке. Так оказалось и в этот раз. Мне даже не удалось толком согреть кресло перед монументального вида старинным столом, который остался от предыдущего владельца дома, как прозвучал звонок домофона. Прошел почти месяц с тех пор, когда я сменил старинный звонок на самый современный аппарат, но все равно не мог нарадоваться его мелодичности, особенно сравнивая с тем дребезжащим ужасом, который поначалу терзал нервы новому обитателю этого дома, то есть мне. А тогда они, эти самые нервы и без дополнительных раздражителей, пребывали не в самом радужном состоянии. Да уж, было что вспомнить, но не всегда без содрогания. Тряхнув головой, я отогнал ненужные мысли и пошел открывать дверь. Немаленький экран домофона давал прекрасный обзор на все, что происходило на моем пороге, а также в ближайшей перспективе. Перед дверью, опираясь на резную трость, стоял немолодой мужчина. Понятие довольно расплывчатое, но так в Женеве можно сказать обо всех, кто был старше пятидесяти. Встретить кого-то, кто выглядел как старик, было довольно трудно. Так что гостю может быть как полтинник, так и слегка за сотню. Одет он в явно дорогой костюм и имел бы вполне благообразный и даже солидный вид, если бы не кислое выражение на его практически лошадиной физиономии. Что-то мне подсказывало, что наше общение не будет простым. Но согласие на эту встречу я дал, так что отступать как-то неправильно. Да и опасным мой новый гость не выглядел, максимум неприятным и склочным. Чтобы впустить клиента, мне пришлось вскрыть три монструозных замка, причем это были не просто металлические запоры, а довольно неслабые артефакты. Впрочем, то же самое можно сказать и о всей двери. Не так давно увидев развороченное дверное полотно, которое теневой голем порвал словно фольгу для запекания, бисквит так разволновался, что уже к утру временную пластиковую дверь сменили на вот этого бронированного монстра. Нечто похожее закрывало вход в убежище моего зеленокожего друга». А то, что орк около трех часов колдовал над замками, внушало определенные надежды на надежность преграды, вставшей между моим убежищем и отнюдь недоброжелательным внешним миром. Замки наконец-то были открыты, но я явно провозился больше, чем позволяли правила приличия, по крайней мере, в понимании стоящего на пороге господина. «Вижу, вы имеете привычку проявлять чрезмерную осторожность», «Странно в столь юном возрасте!» Скрипучим, как не смазанные дверные петли, голосом произнес гость. Я ответил не сразу, пройдясь взглядом по его фигуре, а также покосившись на автомобиль, который доставил гостя к моему дому. Машина была дорогая и явно тяжелая. Могу, конечно, ошибаться, но ко всему еще и бронированная. Хотите сказать, что в вашем доме стоит простая деревянная дверь с маленьким замочком? Я старался не извить, но получилось плохо. Гостю это явно не понравилось. Впрочем, у меня почему-то была уверенность, что поводов для недовольства у него и без этого хватает. Наше общение не заладилось с самого начала. И дело даже не в том, что этот хуман мне чем-то неприятен, а в том, что он явно испытывает неприязнь ко мне. Интересно, с чего бы это? Было такое впечатление, что я где-то наступил ему на больную мозоль или просто бешу самим фактом своего существования. Впрочем, высшая фея открыла мне дароценщика, а не менталиста, или тем более прорицателя. Так что отбросим домыслы и приступим к работе. Старик не ответил на мою колкость, лишь еще больше сморщил физиономию, которая стала похожа на морду шарпея. Я тоже решил не усугублять, а просто отошел от двери, делая приглашающий жест. Второй затык в нашем общении произошел, как только он перешагнул порог. Так уж получается, что каждый, кто входит в совмещенную с прихожей гостиную, тут же натыкается взглядом на мою любимую картину. На ней был изображен молоденький солдатик, спящий под окном на полу почти разрушенной квартиры. Над ним на подоконнике дремал уставший ангел, прикрывая своего подопечного одним крылом. На первый взгляд картина не казалась шедевром. Но я точно знал, что ее автор был гением, вложившим в это полотно очень много энергии творения. Иначе в тот момент, когда теневый голем собирался порвать меня как тузик грелку, с картины не сошел бы призрак ангела, защитив своего второго подопечного, то есть меня. Тот факт, что гость замер на пороге, впившись взглядом в картину, давал мне довольно толстый намек. «Похоже, я сейчас буду общаться не с клиентом, а с коллегой», — мою догадку подтвердил скрипучий голос гостя. «Сколько хотите за эту картину?» «Нисколько», — проворчал я и тут же добавил, заметив непонимание на лице моего собеседника. «Говорили мы на французском, так что некоторые идиомы могли быть непонятными». В том смысле, что картина не продается. Позвольте посмотреть ее поближе. Простите, но нет. Вы же не за этим сюда явились? В этот раз я даже не пытался скрывать своего раздражения. Не за этим. Несмотря на надменно раздраженный вид, именно сейчас гость почему-то решил обуздать явно вспыхнувшую в нем злость и тут же удивил меня еще больше. «Как вы сами понимаете, я пришел сюда за услугами оценщика». Однако неужели я ошибся, и это действительно нормальный клиент с нормальными запросами? «Прошу». Окончательно погасив в себе раздражение, я указал гостю на стул перед столом. Дождавшись, когда он усядется, и сам присел в резное кресло. Неудобная, конечно, штука и не идет ни в какое сравнение с тем, что стоит у меня наверху в кабинете, но ради имиджа приходилось терпеть. Тут такая резная спинка, что мало чем отличается от трона. Нет, это у меня не приступ мании величия, а просто попытка набрать солидности с помощью антуража. Возможно, затея наивная и провальная, но надо было что-то делать со своим простецким видом. Одним костюмом и услугами магической барберши тут не обойдешься. Облеснуть знаниями и манерами я смогу еще не скоро. Так что вот такой, почти театральный реквизит. К тому же сидел я в этом кресле не так уж часто. Что именно вы хотели бы оценить? Теперь я подпустил в голос чуточку недоумения». У гостя с собой не было ни тубуса, ни тем более защищенного от внешнего магического воздействия бронированного бокса, в которых обычно перемещают особо ценные картины. Иногда мои клиенты приволакивали в эту гостиную целые ящики. Впрочем, к тем, кто обладал слишком уж габаритным товаром, я ездил на дом. Гость явно все понял правильно, но не смутился, а улыбнулся и даже с неким превосходством. Затем он полез во внутренний карман и достал оттуда нечто похожее на портсигар, но, судя по знакомым рунам, это был именно защитный бокс, хотя слишком уж маленький. Откинув крышку, клиент подвинул этот псевдопортсигар ко мне. «Что скажете об этой вещице?» «Позволите?» — на всякий случай спросил я, и после разрешающего кивка подтянул мини-бокс ближе. За последнее время я где мог наводил справки о своей профессии и сейчас был намного лучше подготовлен, чем в первые разы. Настольный светильник с артефактной лампочкой и специальная лупа на шарнирной подставке позволили мне внимательно рассмотреть содержимое коробки. Как я уже начал догадываться, это была миниатюра. Даже к боксу я прикоснулся лишь после того, как рассмотрел его через зеленые стекла, подаренных бисквитом очков. На первый взгляд никаких проклятий на нем не было. Но это не точно. Потому что, как уже упоминал, рассмотреть магическую заразу высокого уровня подарок моего друга не позволял. Саму миниатюру тоже сначала осмотрел через очки, а затем сменил их на специальные гоглы с возможностью разной степени увеличения и кучей спектральных фильтров. Это точно не новодел. А вот определить автора сходу явно не получится. Особенно с моим-то опытом. Я могу к ней прикоснуться? Еще раз запросил разрешение у хозяина, И, увидев повторный кивок, стащил с правой руки тонкую перчатку из заговоренного шелка. Проведя пальцами по губке со специальным обезжиривающим и обеззараживающим составом, я встряхнул кистью, чтобы просушить кожу. И лишь после этого очень аккуратно прикоснулся к миниатюре. Параллельно постарался активировать сосредоточение накопленной живой силы внутри себя, чтобы подпитать доставшийся мне от высшей феи дар. Отклик поступил тут же. Это было, без сомнений, творение какого-то из гениев. Миниатюра имела артефактные свойства, причем позитивного характера. Практически стандарт. Она всего лишь поднимала настроение тому, кто на нее смотрел. Об этом я тут же поведал заказчику, но никакой реакции на свои слова не дождался. Зато он задал наводящий вопрос, который серьезно озадачил меня. «Мне хотелось бы узнать, кто автор этой миниатюры». Ну и что мне ему ответить? Никаких подписей тут нет. Можно, конечно, попробовать перевернуть миниатюру и даже поковыряться в ее основе, но что-то не хотелось. Ситуация вообще пованивала крайне неприятным подвохом. И все же я пока решил повременить с откровенным и дальним посылом этого странного клиента — и еще раз внимательно присмотрелся к маленькому овалу. На основе из слоновой кости был изображен улыбающийся молец. Пытаться определить по стилю, кто именно создал эту вещицу, было бессмысленно. Я еще толком не научился отличать Гою от Гагена. Хотя нет, там разные эпохи, и можно различить тупо по одежде, да и стиль... Так, стоп, не понял. Когда размышлял об этих художниках, ощутил какой-то отзыв от миниатюры, которая все еще находилась от моей руки не дальше, чем в десятки сантиметров. «Да ладно! Так тоже можно?» Стараясь не проявить своих эмоций на лице, я еще раз продвинул руку к миниатюре. После первого контакта было достаточно, чтобы она оказалась в пределах энергетического поля моего тела. «Гоя?» Мысленно и очень неуверенно задал я вопрос самому себе. Миниатюра тут же откликнулась к крохотным, едва различимым энергетическим всплеском. Я ощутил, что именно с этим именем, узаполнявший костяную миниатюру энергии творения, связано очень многое. Конечно, художник просто мог быть восхищен творениями своего более именитого кумира и много о нем думал. Впрочем, чего гадать? Это можно проверить прямо сейчас. На всякий случай, отодвинув мини-бокс обратно к странному гостю, я откинулся на спинку кресла и изобразил некую задумчивость. А затем, без тени сомнения в голосе, заявил «Это работа Франциска Гои». «Блин, он точно Франциска?» «Вот позорище-то будет!» Судя по позеленевшей физиономии гостя, имя я угадал. Впрочем, как и фамилию. Интересно, с чего бы такая острая реакция? Вон как корчит бедолагу. Неужели я такой крутой оценщик? Или у чувака просто плохо с нервами? Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, я задал практически стандартный в такой ситуации вопрос. Думаю, вы знаете, в каком виде я предоставляю заключение. Вам будет достаточно рецензии на моем сайте? Конечно, недостаточно! Наконец-то дал волю своей желчи мой гость. Это вообще недопустимая профанация. Мне необходимо полное лицензионное свидетельство оценки, которую я могу показать кому-то, кроме своих друзей, или повесить в туалете. Ну вот, теперь все наконец-то встало на свои места. Грубить в ответ не хотелось, так что просто дождался, пока гость немного успокоится, и сказал совершенно спокойным голосом. Ну, значит, мы с вами впустую потратили свое, без сомнения, ценное время. Я потому что изначально не удостоверился, подходят ли вам мои условия, а вы потому что не навели обо мне достаточно подробной справки. Или же дело в другом. Давайте, как вас там, господин Суаре? Наконец-то вспомнил я его подпись в заявке, присланной на мой сайт. Имя произнес французским прононсом. Либо выкладывайте на чистоту, зачем явились, либо попрошу на выход, благо дорогу вы уже знаете. Пока еще толком непонятно, что именно так взбесило моего гостя, но справлялся он со своими эмоциями минуты три, не меньше. «Я представитель профсоюза оценщиков Женевы», достаточно ровным голосом, но все-таки с ноткой презрения заявил господин Суаре. «Мы требуем соблюдения всех регламентов и профессионального подхода к делу. Вы позорите нашу профессию балаганом, который здесь устроили. О каких заключениях на сайте может идти речь? Мы требуем прохождения всех согласований и взятия на себя необходимых обязательств». Если честно, я даже не разозлился. Смотреть на потуги этого господина, который и морду-то никому в жизни ни разу не набил, Да и сам вряд ли получал, было как-то жалко, что ли. Он явно пытался нагнуть новичка, только начавшего осваиваться в магическом городе и в общей для нас с ним профессии. Только опоздал, болезный с этим делом, как минимум на пару месяцев. Меня уже пытались то ли нагнуть, то ли сломать такие персонажи, что боятся профсоюза каких-то искусствоведов, право слова, стыдно. Господин Суаре. Как бы так помягче выразиться? Плевать я хотел на ваш профсоюз, и тем более на ваши требования с крыши самого высокого человейника. И вообще, я тут просто организовал искусствоведческий сайт, на котором веду обзоры тех или иных произведений искусства. Но вы берете за это деньги? Беру в качестве оплаты рекламы потому что в ответ не обеспокаиваю никакими официальными документами, о которых вы мне тут рассказываете. Мои клиенты в таких бумажках просто не нуждаются». «Значит, вы скоро разоритесь», — через губу сказал мне гость. В ответ мне оставалось лишь тепло и даже как-то по-доброму улыбнуться. «Будь так, вы бы сюда не пришли и не стали требовать от меня Бог весь чего». Давайте разойдемся миром. Вы высказали свои претензии. Я пояснил свой взгляд на эту проблему, и каждый остался при своем. Как минимум, никто ничего не потерял. О, насчет этого ты сильно ошибаешься, щенок!» Внезапно окрысившись, прошипел незваный гость. «Скоро потеряешь, и очень много!» Ну вот, а то и орядился под какого-то интеллигента. Сам же вон как хамить умеет. Зря, конечно, у нас с ним в этом деле разные весовые категории. Так что я опять улыбнулся. Шли бы вы отсюда, не очень уважаемый господин. Вы в моем доме и знаете правила. При желании я могу грохнуть вас прямо сейчас, и мне по большому счету ничего не будет, да и по маленькому тоже. Если бы вы удосужились хоть немного узнать о том, кто я и зачем здесь сижу, то, скорее всего, наша встреча просто не состоялась бы». Не знаю, что он прочел в моих глазах, но как-то быстро сдулся и направился к двери. Хоть взгляд, который он бросил на картину с моим любимым ангелом, мне совершенно не понравился. У выхода опять случилась заминка, так как мне самому пришлось открывать запоры, чтобы выпустить этого незадачливого гостя. Скорее всего, в машине, которая была припаркована напротив моего дома, сидел кто-то из охранников, который теоретически мог бы даже набить мне морду. Но я не стал тут же закрывать дверь, отгораживаясь от враждебного внешнего мира, а застыл на пороге с ехидной ухмылкой на губах. Вот опять этот не совсем здоровый приступ гусарского задора. Сколько раз он втягивал меня в жуткие неприятности. С другой стороны, именно такие приступы позволили выжить и не сломаться в довольно жестких условиях детского дома. Да и здесь, в первый же день пребывания в Женеве, из-за этой самой безбашенности я чуть не лишился головы, зато показал себя героем перед высшей феей и получил свой дар. Что поделаешь, в жизни все имеет и лицевую, и обратную сторону». Не дождавшись появления из машины кого-то покрупнее и агрессивнее разозленного коллеги, я вернулся в дом. Запоры на двери все же закрыл полностью, а затем прямым ходом двинулся к барной стойке, над которой и висела картина с ангелом и солдатиком. Захотелось выпить, хотя особого стресса как бы и не было. Да и пить в одиночку последнее дело, лучше потратить время с большей пользой. Так что, лишь мазнув по ряду пузатых бутылок, я поднялся в кабинет и уже по сложившейся традиции полез в интернет. Немного стыдно, но что тут поделаешь? Не хватает у меня терпения впитывать информацию, так сказать, системно, засиживаясь по несколько часов за заумными статьями разных высоколобых искусствоведов, которые к тому же были нудными, что твое советское радио, как любил приговаривать наш старый ворчливый завхоз. В общем, я самообразовывался, хватая информацию по верхам, где только мог и когда ситуация подгоняла, а иногда даже заводила в тупик. Через 10 минут интернет серфинга стало понятно, что сегодня я опять проехался на чистом везении. Этот чудик был полностью уверен, что у меня не получится опознать работу Гои и имел на это все основания. Даже с первого взгляда на творение, без сомнения, гениального мастера, Становилось понятно, что миниатюра с младенцем совершенно не вписывалась в его стилистику. Так что любой более-менее подкованный специалист как раз в этом случае облажался бы. А тут какой-то фигляр практически, походя, решает задачку, которую сам Суаре, возможно, не осилил. Неужели мой дар оценщика сильнее его и позволяет более глубоко проникать в суть накопленной в предмете энергии творения? Если так, то я его даже понимаю. Сам был практически в таком же положении, когда усиленно трудился, изучал языки и готовился к поездке в Женеву. Три года вкалывал на фирму, доставляющую артефакты и декогты в родной город. Но едва не пролетел мимо единственного шанса стать магом, когда на должность экспедитора чуть не запихнули какого-то племянника главного босса. Ох, как же меня колотило от бешенства, и как я обрадовался, когда должность все-таки досталась мне. Да, меня отправили на убой и практически угробили, но с другой стороны цель достигнута. Опять имеем две стороны медали. Проза жизни. Воспоминания, среди которых хватало и очень неприятных, все же подняли настроение. Даже то, что сегодня я ничего не заработал, а также, возможно, нажил парочку врагов, не особо огорчало. Ну и что мне теперь делать? На дворе суббота, клиентов больше не намечается, а до вечера времени хоть отбавляй. Конечно, можно было как правильному уважающему себя профессионалу засесть за те самые искусствовеческие статьи, чтобы опять не полагаться на озарение, прилетевшее на халяву. Да что-то как-то лень. «Ладно, коль уж все так сложилось, наведусь к Заряне. Давно пора забрать свой заказ». Но что-то мешало снова наведаться в симпатичный квартал, где обосновались представители бомонда коммуны Ланси. В принципе, за два последних месяца мы с нею не переходили границ профессиональных отношений. Но вот три дня назад, когда я в очередной раз решил скоротать вечер в обществе художников и музыкантов, Заряна в легком подпитии предложила переночевать у нее. Внутри меня что-то скрипнуло и испортило приятный вечер. Я скомкал общение и ушел. Вот теперь и не знаю, как сломать появившийся ледок отчужденности. Пока добирался до места, сначала пешком, а затем проехав пару остановок на довольно колоритно выглядевшем трамвайчике, в очередной раз попробовал осмыслить проблемы наших с рыжей болгаркой отношений. Нет, я не держал на нее зла, хотя она, можно сказать, подставила меня, сыграв жертву, чтобы выманить под удар теневого голема. С другой стороны, именно я втянул ее в этот блудняк и упрекать в чем-то просто не имею морального права. Мы были любовниками, а не мужем и женой, или кровными родственниками. Так что рисковать своей жизнью ради меня она не обязана. Это понимание позволяло по-прежнему сохранять с нею, если не дружеские, то, по крайней мере, приятельские отношения и тем более вести дела. Но вот сделать шаг навстречу и еще раз сблизиться мешал какой-то внутренний барьер. А жаль, с нею было хорошо. Хотя и любовью это точно не назовешь. Небольшая улица, которую почти полностью оккупировали маленькие магазинчики, барбершопы, мини-ателье, и множество прочих мелких заведений с богемным оттенком за последние несколько дней совершенно не изменилось. Впрочем, и десятилетия вряд ли смогли бы поменять что-то в этом пусть и немного несерьезно выглядевшем, но очень уютном уголке. Конечно, в Женеве более чем достаточно мест, где можно было провести время с интересом и нахвататься самых разных впечатлений. Но меня почему-то тянуло именно сюда. Народ тут жил такой, что доброжелательно встречал практически всех. А уж если ты становился хоть чуточку своим, то казалось, что вокруг одни родственники. Воявшая свой очередной флористический шедевр дама средних лет приветливо махнула мне зажатым в руке нарциссом, Затем она с таким просветленным видом, будто я натолкнул ее на какую-то идею, яростно воткнулась стебелек куда-то сбоку в пока еще не сформировавшийся букет. Хоть убей, не помню, как ее зовут, но это не помешало мне искренне улыбнуться и махнуть в ответ. Спешить было некуда, поэтому я неторопливо прогуливался по брусчатке улицы, которая словно находилась в каком-нибудь швейцарском или французском провинциальном городке. Но если оглянуться назад, то можно увидеть иглы небоскребов белого города. А уж их-то точно нельзя посчитать чем-то провинциальным и вообще привычным для жителей Земли. Да и взгляд направо тоже цеплялся за виднеющийся вдалеке грузный монолит человеника Светогор. Но в отличие от легких шпилей, разработанных эльфийскими архитекторами высоток Белой Женевы, долго рассматривать человеник не хотелось. Выглядел он, конечно, внушительно, но мрачно и даже угрожающе. Ночью его хоть украшали множество огней, Невольно порадуешься, что удалось избежать участи большинства новичков – жить именно в Человейнике. Так что я вернул взгляд обратно на дома улицы художников, продолжая раскланиваться с прохожими и владельцами заведений, в этот момент оказавшимися снаружи. Дом, в котором разместилась Заряна со своей подружкой Леной, ничем особым от других не отличался. Первый этаж они разделили на два отдельных помещения – ателье рыжие болгарки и мини-барбершоп ее подружки. На втором этаже размещались их общие апартаменты. Глянув через витрину барбершопа, я увидел, что рядившаяся под годку магичка как раз колдует над каким-то бородатым художником. Его профессию выдавали вечные пятна краски на классическом одеянии, название которого я и не удосужился узнать. Оно очень походило на распашонку для здоровенного мужика. Отвлекать брюнетку от парикмахерского волшебства я не стал и сразу направился к следующей двери. За дверную ручку брался даже с какой-то робостью. Блин, минжуюсь, словно семиклассник на своих первых школьных танцах. Решительно рванув дверь, я вошел в помещение, которое скорее подошло бы какому-нибудь старому еврею-портному. Совмещенный с магазином ателье, хоть и казалось тесноватым и немного захламленным, но было очень уютным. К счастью, у Зари сейчас клиентов не было. Но она тут же выпорхнула из своей мастерской подсобки, как только услышала зазвеневший над дверью колокольчик. «Назар?» Замерла на месте рыжая девушка, и на ее лице отразилась сложная эмоциональная гамма. Там были и радость, и напряжение с примесью грусти. Даже мелькнула искорка злости в зеленых глазах. Правда, непонятно, на кого именно направленная. «Привет», — поздоровался я, стараясь, чтобы голос звучал максимально дружелюбно. «Вот появилось время и решил заскочить за заказом. Он готов?» «Давно готов», — с напрочь фальшивым раздражением проворчала девушка. «Давай мерить». Было видно, что она не склонна к разговору, особенно потому, что мы обязательно свернем на щекотливую тему. Так что тут же перешли к примерке. Раньше она бы сама меня и раздела, но сейчас я поторопился сделать это без посторонней помощи, при этом почему-то жутко смущаясь. Хорошо, хоть брюки не пришлось снимать, меня и эти устраивали. А вот с верхней частью расстался без особых сожалений. Еще месяц назад моя одежда казалась мне верхом элегантности, но сейчас строгий, практически канцелярский сюртук выглядел довольно нелепо. Особенно если учитывать, что кроме чинного сидения в кресле за классическим столом и разглядывания разных миниатюр в увеличительное стекло, мне приходилось еще и бегать по самым неожиданным местам, а иногда отстреливаться от тех, кто пытается меня догнать. Да и с доходами раньше все было совсем уж печально, поэтому материал на сюртук шел не очень-то дорогой. И, как я заметил, клиенты этот нюанс считывали моментально. Так что Дабы не краснеть перед богатыми дядями, пришлось раскошелиться на дорогую ткань, заодно сменив стилистику. Опять же, с помощью талантливой умницы Заряны. Она рискнула помочь мне одеться. Так было быстрее и удобнее. В ростовом зеркале наша парочка смотрелась довольно органично. Жаль, что только смотрелась. И это явно печалило нас обоих. На серебристую рубаху из заговоренного шелка Легла довольно толстая жилетка без выреза, почти под горло. пошив жилетки, пошел материал из волокна какого-то магического дерева. Пулю она, конечно же, не остановит, а вот ножом проткнуть будет довольно трудно. Правда, это если простым ножом. Впрочем, от артефактного лезвия не спасет даже бронежилет. Новая верхняя одежда тоже могла бы называться сюртуком, но вид имела не такой пуританский и угловатый. Темно-серый длиннополый пиджак можно было и застегнуть на пуговицы. Но лучше всего носить распахнутым, как раз для того, чтобы было легко дотянуться до револьвера. А теперь пришла пора достать из нелепо выглядевшего в этой обстановке пластикового пакета подаренный бисквитом кожаный пояс и присоединить его к общему ансамблю. Револьвер находился уже в кабуре, которая после застегивания пояса оказалась за спиной. Такой расклад был оговорен Заряной. Она сделала необходимое утолщение так, что из первого и даже со второго взгляда не скажешь, что я вооружен. Открытое ношение огнестрельного оружия в этом городе считалось дурным тоном, а вот стикер-щитовик находился на видном месте слева. Из зеркала на меня смотрел эдакий персонаж аниме в стиле стимпанк. Не хватало только толстых гоглов и цилиндра на голове. Нет уж, обойдусь без этих извращений. Вообще-то в Женеве люди носили самые разные фасоны, и многие предпочитали наряды, привычные для большой земли. Ну а лично для меня жить в магическом городе и одеваться, как и раньше, казалось чем-то неправильным. Словно появиться в классическом костюме на каком-нибудь комиконе. Да и заряна прибила бы меня, закажи я ей одежду в стиле кэжуал. Внезапно выглядывающая из-за моего плеча девушка улыбнулась и подмигнула. «Ну давай, ты же хочешь?» Блин, она была права. Словно подтверждая, что я правильно понял ее намек, девушка отошла на несколько метров назад. Я же, преодолев мимолетное смущение, резко выхватил из чехла на поясе щитовик и синхронным движением достал из-за спины револьвер. С уже давно ставшим привычным гудением раскрылось силовое поле, в котором замерцал светлячок. В отражении я увидел, как Заря, словно маленькая девочка, подпрыгнула и захлопала в ладоши. Причем в ее поведении я не заметил ни тени издевки. Ну или просто не хотела замечать. Ладно, хорошего понемножку. Гудение стихло, и синеватое силовое поле погасло. Стикер и револьвер вернулись на свои места. После этого я развернулся к девушке и проделал несколько более прозаичных упражнений. Немного поприседал и пару раз понаклонялся в разные стороны, затем развел руки в стороны и спросил. «Ну и как я выгляжу?» «Лихо», — емко и серьезно резюмировала моя подруга. «Еще лучше тут смотрелась бы палочка». «Угу», — ворчливо отреагировал я. Да уж, может и смотрелось бы, но классического вида волшебную палочку, практически такую же, как у мальчика, который выжил, я мог нацепить лишь действительно для понтов. Практика показала правоту высказанного бисквитом замечания, что волшебная палочка мне сейчас нужна даже меньше, чем шляпа с перьями. Уже несколько месяцев я пытаюсь освоить щитовик. Но хотя бы владением на относительно твердую троечку еще даже на горизонте не показалось. А волшебная палочка — это нечто посложнее в освоении, чем, скажем, шпага. Так что на моем поясе она появится очень нескоро. Если вообще появится. Впрочем, как и у подавляющего большинства жителей Женевы. 80, а то и 90% тех, кого на Большой Земле считают крутыми магами — тратят переработанную из сырой силы и накопленную в своих источниках живую силу, в основном, чтобы подзаработать на сдаче в приемных пунктах. Те счастливцы, у кого открылся дар, находят ей более полезное применение. Но таких, как я, Заряна и обхаживающая бородатого мужика в соседнем помещении Лена, в городе не так уж много. Да, освоить волшебную палочку можем мы все, потратив эдак пару тысяч часов на тренировки. Но кому это надо, если можно просто получать деньги практически на халяву и жить в переполненном различными соблазнами и излишествами магическом городе в свое удовольствие?» «Ну а ты что скажешь?» — прервала мои раздумья Заряна. «Шикарно! Ты, как всегда, великолепна!» «Ой, да ладно!» — искренне засмущалась и даже покраснела девушка. Затем она подошла ближе и начала поправлять какие-то мелкие детали в моем костюме. Внезапно Заря замерла, а затем уткнулась носом мне в грудь. «Прости меня», — уловил я едва слышный шепот. После нашего откровенного разговора пару месяцев назад, во время которого она вела себя агрессивно и вызывающе в своей попытке защититься, мы так толком и не поговорили. Затем упорно избегали этой темы. В первый раз за эти месяцы она высказала хоть что-то похожее на признание. И вот почему-то только сейчас я живо в очень ярких красках представил себе то, как это было. Рядом с Заряной стоит цыган и убеждает ее сыграть роль, чтобы выманить уже бывшего любовника из норки, в которой тот надежно заперся. Рыжая наверняка понимала, что вот эти вот уговоры от старого знакомца после первого же отказа перейдут в разряд угроз. А ведь кукольник захватил тень его дочери. И далекий от гуманизма полукриминальный торговец пойдет на все, чтобы спасти своего ребенка. Был ли у Заряны в тот момент некий расчет и себя не подвергать лишней опасности и не рвать связи с цыганами? Возможно. Но сейчас я отчетливо осознал, что в конечном итоге выбора у нее не было и быть не могло. А учитывая то, что изначально в этот блудняк ее втянул именно я, нужно смотреть на все произошедшее совсем с иной стороны. «Ты ни в чем не виновата, и у меня нет к тебе ни ненависти, ни претензий». Если быть полностью откровенным, то мне стоило добавить извечное «но», Но делать я этого не собирался. К тому же очень вовремя зазвонил телефон, сообщая всем о том, что я таки стал настоящей рок звездой. Мелодия из мультика Шрек разбила неловкий момент, и заряна отошла, чтобы дать мне поговорить с назойливым абонентом. Привет, чудо ты зеленое. Поздоровался я с абонентом, но, увы, мой юмор понят не был. Грубо! Рыкнул в ответ, почему-то не воспользовавшись своим голосовым модулятором Орг. «Ох, простите, уважаемый Тархата, Ничтожный Храарман внимательно слушает вас!» «Не смешно!» — с той же интонацией отреагировал Бисквит. «Блин, что случилось? У тебя кто-то отключил функцию чувства юмора?» — спросил я, теряя шутливое настроение. «Друг, у тебя все в порядке?» «Не очень», — все в той же манере высказался орк. «Да что же с ним такое? Мне что, тащить из тебя слова клещами? Так мы с тобой ничего не решим». «А что тут решишь?» — вздохнул мой зеленокожий друг. «Женили меня!» А шизеть!» — кричали гости. «Это как так? Это кто, куда и зачем? Чтобы хоть как-то привести в порядок мысли, мне даже пришлось тряхнуть головой». Потом, с легким оттенком сомнения в голосе, я все же уточнил. «В смысле женили? На девушке?» Вот теперь Бисквит немного разозлился, растеряв свое уныние, что тоже довольно неплохо. «А на ком еще? Слушай, хватит твоих подколов! Ты же знаешь, я никогда не состоял в сердечном братстве!» «Извини, сам не понимаю, зачем ляпнул». И, по справедливости говоря, подкалываю тебя не я, а Иваныч. Да уж, наш злобный гоблин-начальник еще тот гомофоб. Впрочем, сейчас нужно думать не об этом. Как я понял, моего друга захомутали, причем совершенно неожиданно, и, боюсь, не только для меня. Это как вообще возможно? Ты же еще позавчера даже дамы сердца не имел. «Долго рассказывать и не по телефону», — опять угрюмо пророкотал Орк. Затем, чуть приободрившись, он с какой-то затаенной надеждой добавил. «Помнишь, ты говорил, что можно как-то организовать встречу с человеческой женщиной?» Этот разговор я помнил хорошо. Тогда подпивший Орк поделился со мной мечтой о сексе с земной девушкой. Я сходу предложил ему пойти в бордель, что было встречено довольно угрюмо и даже слегка агрессивно. Странно они, конечно, те самые орки. К однополым отношениям относятся практически как древние греки, а вот дам, занимающихся продажной любовью, почему-то считают чем-то грязным и недопустимым. Впрочем, не мне их судить, потому что просто не понять. Если он не хочет идти в бордель, тогда... Я на секунду замер, с прищуром посмотрев на Заряну. «Не-не-не, это совсем не то, что можно было подумать, глядя на мою хитрую физиономию. Сексуальные предпочтения моей бывшей любовницы я знал прекрасно. Но квартал художников — это такое место, где проживает народ с очень нестандартными вкусами и фантазией». Прикрыв микрофон рукой, я обратился к рыжей. «Скажи, а среди твоих подруг найдется кто-то, кого может заинтересовать веселенький вечер с орком?» К счастью, Заряна поняла меня сразу и правильно. «Навалом, если он, конечно, не Сааград». «Так, Сааградами, насколько я помню, называют сильно модифицированных бойцов орчего племени. Там с таким понятием, как боди-модификации, все ой как непросто». Зеленомордые шаманы способны влиять не только на стихийных духов и души погибших животных, но и непосредственно на ауру своих соплеменников. Причем в некоторых случаях эти манипуляции они начинали еще в утробе матери. В итоге вариаций в геноме представителей племени орков было достаточно много. Стандартом являлся воин, который после прохождения ритуала взросления становился так называемым поградом. Будущих шаманов развивали немножко в другую сторону, так что они не были такими здоровыми. А вот некоторых ребят, чьи родители являлись личными слугами оркских баронов, так апгрейдили, что в итоге появлялись настоящие халки. Вот их и называли сооградами. Я об этом узнал из интернета. Лично сам не видел, но фотографии реально впечатляли. Осмыслив вопрос Заряны, я решил уточнить что могут нанести повреждения своим... Замявшись, я так и не смог подобрать более или менее приемлемый термин. Заряна хихикнула и мотнула головой. Нет, все совсем наоборот, там очень печально с этим делом. Да ладно, выдохнул я, но тут же решил замять тему, потому что сейчас у меня на другом конце радиоволны сидит очень страдающий без любви и ласки вполне себе обычный орк. Его растили, как будущего пограда, а потом сделали шаманом. Отодвинув зажатый в ладони телефон подальше, я снизил шепот до минимума. «Тогда все в порядке», — улыбнулась Заряна. «Приводи, ему понравится. Уверена, у тебя в друзьях откровенных придурков и отморозков быть не может». Я мысленно хмыкнул, вспомнив того же косаря. С другой стороны, этого бандюка я своим другом точно не считал и никогда бы не познакомил не то что с Заряной, но и с психованной Леной. Вернув телефон к уху и убрав от микрофона ладонь, я обратился к бисквиту. «Слушай, обычно тут все веселье начинается часов в восемь вечера, так что подъезжай к семи. Поужинаем вместе, а то на местных гулянках особо не кормят. Или давай я сейчас заскочу к тебе, если нужно выговориться». «Не», — ответил Орк, и мне показалось, что его настроение немного улучшилось. «Встретимся Одинся «Одинься как-то поприличнее, а не как обычно», — уточнил я, вспомнив его любимый рэперский и абсолютно безвкусный прикид. Адрес я скину чуть позже. «Хорошо», — пророкотал в ответ бисквит, и я был уверен, что сейчас он потемнел до темно-зеленого, почти бурого цвета. Орг тут же отключился, вызвав у меня очередную улыбку. Очень колоритная личность. Как он только умудрялся сочетать в себе черты крутого артефактора, лихого киберспортсмена, известного практически на весь мир, правда, только своим именем, а не внеземным происхождением, при этом всем быть застенчивым, словно институтка и таким же пугливым. Честно скажу. Когда я познакомился с этим ботаном в образе здоровенного бугая с острыми клыками, то еще долго не мог отойти от пришибившего меня когнитивного диссонанса. Посмотрев на Заряну, которая наш разговор с бисквитом крайне заинтересовал и явно развеселил, я просто и без отей сказал «Слушай, давай пообедаем. Если хочешь, бери с собой Ленку и пойдем в кафешку к Николашке. Чего-то мне захотелось его блинчиков. Давай». Жизнерадостно улыбнулась Заря, тем самым ставят точку во всех наших недоразумениях. По крайней мере, я надеялся, что мы все-таки сумели понять друг друга. Любовь, если таковая и была, погибла той жуткой ночью. Но никто не помешает нам маленькими осторожными шажками все же прийти к простой и светлой дружбе.